Глава пятая. Разоблачение. На этот раз уснуть получилось сразу. Хотелось пойти в душ, смыть с себя тонну песка и грязи, переодеться во что-нибудь чистенькое, розовенькое и с зайчиками. Но как только тело упало на кровать, оно именно упало, силы кончились, и Маруся мгновенно отключилась. Сон был недолгим потому что где-то в глубине подсознания засела мысль, что встать надо одновременно с папой, чтобы он, не дай бог, ничего не заподозрил. Это, конечно, было смешно, потому что, когда Маруся наконец проснулась и попыталась встать, тело заявило о своих повреждениях в полный голос, заставляя чуть ли не в этот самый полный голос кричать от боли. Маруся сунулась было в свою ванную комнату, так удобно расположенную сразу в спальне, но не тут-то было. Да-да, неделю назад кое-кто, а именно сама Маруся, в очередной раз решила поиграть в дизайнера интерьеров и снесла в своей любимой ванной все, что только можно, оставив на стенках лишь печальные островки и янтарные мозаики да нелепо торчащие трубы. Но самое грустное было не это. Самое грустное, что именно на этом восьмом по счету ремонте папа сломался и отклонил все просьбы о совместном восстановлении былой роскоши. Папа сказал, что пора нести ответственность за свои поступки и научиться, наконец, доводить дела до конца. Демонстративный отказ от ужина ни к чему не привел. Папа умел быть упрямым, Так что, в конце концов, Маруся привыкла пользоваться другими ванными комнатами, устроив в своей разрушенной склад ненужных вещей, которыми не хочется захламлять шкафы, но жалко выбросить. Это не было проблемой до сегодняшнего дня, так как именно сегодня Маруся меньше всего хотела попасться папе на глаза, при этом больше всего на свете она хотела залезть под душ. «Можно было бы воспользоваться змейкой, но хорошая мысля приходит опосля. Про змейку Маруся вспомнила уже в коридоре. Да и как-то не привыкла она перемещаться таким образом, тем более внутри квартиры. Это казалось таким же идиотизмом, как, например, использование автомобиля для того, чтобы доехать от одного подъезда до другого. Маруся быстро прошмыгнула в ванную, закрыла дверь и встала перед зеркалом». Вид был такой, будто ее сбросили с горы Хорошо, что без переломов Она включила воду, осторожно залезла под душ И наблюдала, как по белоснежному керамическому полу Стекает грязная рыжекоричневая вода Со шметками корешков и растений Волосы отказывались промываться Превратившись в прическу столетнего растамана Маруся вылила на них литр шампуня и кондиционера, нанесла маску, спрыснула всеми возможными сыворотками и эмульсиями, даже безжалостно драла их расческой, вычесывая мелкие деревянные щепочки и семена. Но они все равно казались грязными и неживыми. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что и сама Маруся выжила с трудом. После часового ритуала приведения себя в порядок Маруся еще раз скептически осмотрела себя в отражении. От переносицы подоба глаза поползли фиолетовые разводы. Губа распухла, локти и коленки сбиты до кости, а количество ссадин такое, что и не сосчитать. Муся, ты встала? Папа, да. Все нормально, да? «Завтракать будешь?» Маруся посмотрела на часы. «Семь вечера. Самое время для завтрака. Я хотела еще поспать». «Я тут подумал». «Угу». «Ну, выйди. Я хочу с тобой поговорить о вчерашнем». «Па, я очень устала. Можно потом?» «Когда потом?» «Будто синяки пройдут за несколько часов. И что придумать?» уехать без предупреждения куда-нибудь подальше. Но папа все равно найдет, как связаться, и с видеофонами спрятать лицо не получится, если только нанести в три слоя тональный крем. Хорошо, я отъеду ненадолго. Окей. Ляжешь спать? Да. Ну, пока. Пока. Маруся подождала, пока папа уйдет, и на цыпочках вылезла из ванной. По закону подлости, именно в этот момент папа снова вышел в коридор и натолкнулся на любимую дочку. Он даже ничего не сказал, просто смотрел на Марусю, закутанную в длинное желтое полотенце. И на его лице было столько эмоций, что Маруся как никогда сильно захотелось провалиться сквозь землю. «Я упала», — не дождавшись вопроса сказала Маруся. «Упала!» Каким-то отстраненным и механическим голосом повторил папа. Поскользнулась в ванной. Папа переводил взгляд с Марусиных глаз на нос, потом на коленки, предательски торчащие из-под полотенца, потом опять на глаза и, видимо, пытался нарисовать себе картину Марусиного падения. Падение во всех смыслах. «Маруся!» — наконец заговорил он. «Ничего страшного, просто неудачно ударилась», — быстро затараторила Маруся, испугавшись вполне закономерных вопросов, ответы на которые она дать не могла. «Где ты была?» «В душе?» «Нет». «Где ты была?» «Там очень скользко, а меня ноги не держали». «Маруся, что с тобой происходит?» «Переходный возраст». «Ну да, ну да». В гневе папа пребывал в двух состояниях. Либо он выходил из себя, либо уходил в себя. Первое было не таким уж страшным, особенно если иметь некоторый опыт и не пугаться чрезмерно громкого голоса, ударав кулаком по столу и обещание отправки на необитаемый остров в закрытую школу. Второе же состояние было куда более неприятным. В этом состоянии папа молчал, скучал, закрывался и выглядел как человек, монументальная жизнь которого была разрушена из-за одной незначительной ошибки, допущенной в молодости. И этой ошибкой была Маруся. Конечно же, папа ее любил. Папа любил ее больше всех на свете. Папа просто жить не мог без нее. Но это и было для него самым страшным. Привязанность к маленькой глупой девчонке, которая постоянно влипала в неприятности, рушила самые грандиозные планы, создавала проблемы и при этом являлась смыслом жизни. Беда даже для самого сильного человека. Вот и сейчас папа ушел в себя. Он прошел мимо Маруси, зашел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Маруся ненавидела расстраивать его, поэтому на душе было очень погано и хотелось быстро все исправить. Но как? Маруся подошла к двери и тихонько поскреблась в нее ногтями. «Па!» «Да». «Хочешь, поговорим?» «Можно потом?» «Бедный, бедный папа. Папа уехал. Маруся сидела в своей комнате и рассматривала ноги. Не самое увлекательное занятие, но чем заняться еще она не знала. Зато под рассматривание синяков очень хорошо думалось. Маруся вспоминала все, что произошло этим днем. Произошло много чего непонятного, но были моменты, которые смущали сильнее других. Например, почему уехали ребята? В той картинке, которая выстроилась в голове у Маруси, правда была на стороне Бунина. Он действительно был не дурак, и это, кстати, являлось основной причиной, почему ученики его любили и ценили, несмотря на отвратительный характер профессора. В преданности мальчишек Маруся не сомневалась, они относились к Бунину как к отцу и готовы были рисковать ради него всем. Что такое можно было им сказать, чтобы заставить переменить свою позицию? А если дело вообще не в этом? Если их никуда не увели, а... А что? Убили? Странно. Нет. Нет смысла. Если только кто-то не хотел уничтожить всех полукровок, но тогда уничтожили бы вообще всех... А на деле пропали только взрослые ученики, получившие прекрасное образование и уникальный опыт. В этом все сходится. Новые организации нужны хорошие мозги. Был еще вариант, что их увезли силой. Или при помощи предмета. Или еще каким-то обманом. Увела, получается, мама? Почему же она не смогла увезти Марусю, если Маруся ей так нужна? Пожалела? Не похоже. Она отдала Марусе предмет. Предполагала, что Маруся сама появится у нее, чтобы получить ответы на вопросы. Хитрый план? Тонкий ход? До да чего уж там, расчет был верный. Вопросы появились... И ответы, иначе, как из разговора с мамой, получить было невозможно. Маруся снова ощутила неприятную маету, когда одновременно хотелось двигаться дальше, рыть, копать, узнавать, и в то же время не хотелось вообще никуда вмешиваться. Не хотелось расстраивать папу. Да и Буин просил сделать все, чтобы сохранить себе жизнь. Не будет ли это прямым нарушением его указаний?» «Насколько рискованно отправиться к маме? Могут ли ее там убить, похитить, одурманить?» «Змейка работает быстро. Такое ощущение, что между переносом из одного пространства в другое проходит доля секунды. Достаточно только успеть подумать о том, что надо переместиться, как твое тело уже преодолевает любые расстояния. И это хорошо». Если держать ее всегда наготове, вероятность влипнуть в неприятности становится близка к нулю. Значит, прежде чем подвергать себя очередной опасности, надо что-то придумать, чтобы закрепить ее максимально надежно. Маруся положила змейку на подушку и стала изучать ее. Гладкая, скользкая, извивающаяся и кусающая себя за хвост. Перевязать ее веревкой было бы слишком ненадежно. Веревка могла развязаться. Засунуть в обувь – тоже не вариант. Маруся встала и прошлась по комнате в надежде, что ее осенит. Она пересматривала разные вещи, перебирала мелочь в ящиках, сумки, заколки, штаны с карманами. Неожиданно взгляд упал на пояс. Это был длинный пояс из тончайшего эластичного материала, похожего одновременно на ткань и на силикон. Он умел плотно прилегать к любому материалу, не скользил, не сползал и намертво фиксировал любые смелые драпировки. Пояс Маруся любила, кроме того, она почему-то ни разу не встречала ничего подобного в магазинах, но сейчас он показался самой подходящей вещью для хранения змейки. Откинув сомнение и глупую девчачью жалость, Маруся взяла ножницы и смело щелкнула лезвиями. Словно живой, пояс дернулся, будто сжавшись от боли. Полученный отрезок Маруся несколько раз растянула в руках, потом положила его на стол, достала из сумочки упаковку пластыря стоп-адреналин, вытащила еще одну пластинку и сорвала с нее зубами защитный целлофан – Казалось, будто Маруся проводит сложную хирургическую операцию. Со стороны смешно, но на самом деле ощущения были схожие. Сделать все надо было очень четко и аккуратно. Маруся вытянула левую руку ладонью вверх, правой рукой взяла змейку и положила ее на запястье, найдя такое положение, в котором предмет максимально плотно прилегал к коже, нигде не торчал и не мешался. Теперь нужно было наложить пластырь. Широкими липкими краями он отлично зафиксировал змейку, практически полностью скрывая ее под собой. Прекрасно. Теперь пояс. Маруся взяла отрезок и в несколько слоев обмотала его вокруг запястья. Рука оказалась довольно непривычно сжата, но не перетянута. А главное, змейка теперь была надежно защищена. Маруся помахала руками, сгибая и разгибая их, проверяя повязку на прочность. Все было хорошо и даже стильно. На руке пояс выглядел как ярко-голубой браслет. А к ярко-голубому браслету подойдет такое же платье. Маруся зашла в гардеробную комнату и начала быстро перебирать вешалки. Вот оно. Невесомое, удобное с большими карманами, похожие на юбку, натянутую до ушей, как называл его папа. Маруся быстро переоделась, и в тот момент, когда она посмотрела на себя, крепляющуюся в зеркале, она вдруг поняла, для кого одевается. Она собиралась вовсе не к маме. Она хотела увидеть ребят. Хотела увидеть Илью и снова поразить его». Видимо, своими синяками перебила само себя вредное и противное второе «я». Маруся схватилась правой рукой за запястье и попыталась представить помещение. Неважно, какое. Абстрактное. Стены, пол, потолок. Мама. Это действительно напоминало абстрактное помещение. Стены, пол, потолок. Словно нарисованные тонкой линией в воздухе. Полностью белая светлая комната, описать которую казалось невозможным, настолько необычной она была. Как будто этот белый свет был приглушенным и в то же время ярким, как будто он рассеивался по каким-то неведомым законам физики, одновременно сияя, но бережно обволакивая, не раздражая и не просачивая сквозь ресницы. Сотканная из тумана комната, границы которой очерчивались лишь легким затемнением в углах. И здесь была мама. Мама лежала посреди этой комнаты, зависнув в воздухе. Раньше в старину... Такие фокусы показывали в цирке. Важный, как пингвин, мужчина во фраке предлагал своей помощнице лечь на три стула, потом по очереди вынимал эти стулья из-под нее, заставляя всех вскрикивать от удивления, так как тело не падало. А потом кто-нибудь приносил ему блестящий обруч... И великий маг проводил им из стороны в сторону, демонстрируя отсутствие какой-либо поддержки тросов и веревок. Здесь тоже не было ни тросов, ни веревок. Просто мама, как будто спящая, одетая в обычную футболку и брюки, босиком. Волосы мягко развивались в разные стороны, как если бы они были под водой, Змеились, трепетали, переплетались и вздрагивали, подхватываемые невидимым потоком. Какие длинные! Маруся замерла от восхищения. Страшно было спугнуть такую красоту, нарушить покой. Покой. Если бы покой можно было собрать в нечто единое, целое и материальное, он, наверное, выглядел бы так. Если бы только у покоя была форма, цвет и запах. А запах был. Похожий на запах воздуха после дождя, но сухой, не влажный, не тяжелый. Он быстро наполнял легкие, вызывая слабость. Маруся почувствовала, как тело стало таять, оно стало мягким, вязким и тягучим, как сироп постепенно растворяясь, насыщаясь кислородом, теряя всякую материальность. В голове рисовались образы чего-то сладкого. Ягодный мусс, состоящий из миллиарда пузырьков, суфле, подушечки зефира, легкая пенка. Маруся опустила глаза вниз. Как понять, что это низ? Странный вопрос. Но единственным ориентиром в этом пространстве оставалась мама. Но что, если она не лежит, а стоит или висит головой вниз? Легкое головокружение и сдавливание в груди. Хочется сделать глубокий вдох, очень глубокий. Маруся расправила легкие, наполняя их до краев и выше. Ступни оторвались от пола, и тело очень медленно стало подниматься, постепенно опрокидываясь на спину. Невозможное, неземное удовольствие. Вся боль исчезла вместе с самим ощущением тела как такового. Мысли, страхи, волнения — все растворилось. Маруся почувствовала, как волосы рассыпаются и струятся, обвиваемые легкими незримыми потоками. Еще чуть-чуть, и вот уже она лежит рядом с мамой. Если протянуть руку, можно прикоснуться к ее руке. Маруся попыталась сделать легкое движение кистью. Тело качнулось. Маруся ощутила что-то круглое и гладкое. Невидимый, но явственно ощутимый и источающий тепло гироскоп. Маленькое солнце под солнечным сплетением. Откуда он взялся? Стало понятно, что именно он держит Марусю, обеспечивая равновесие внутри невесомости. Чудо! Маруся осторожно повернула голову и посмотрела на маму. Мама ровно и глубоко дышала. Ее голова была слегка откинута назад, подбородок приподнят, почти белая кожа. Бледные приоткрытые губы, длинные ресницы, темные у основания и выгоревшие на кончиках. Маруся так увлеклась изучением ее лица, что не заметила, как уснула. Когда она проснулась, Мама все так же лежала перед ней, но ее лицо было обращено в сторону Маруси, а глаза открыты. Наверное, в другой ситуации Маруся испытала бы от этого какие-то острые эмоции, но здесь никаких эмоций не было, было только умиротворение. Мама улыбнулась, и Маруся улыбнулась ей в ответ. «Как ты?» – услышала Маруся мамин голос – Голос прозвучал в голове, а при этом губы мамы остались неподвижными. Попробуй ответить. Маруся напрягла голосовые связки. Нет, так же. Так же. Как так же? Что это, телепатия? Нет. Мама улыбнулась еще шире. Маруся растерялась. Она догадалась о ее мыслях или смогла услышать. «Я слышу», — ответила мама «Как это получается?» Уже вслух спросила Маруся и почувствовала, как ее тело качнулось от произнесенных слов Как если бы она сделала резкое движение, лежа на воде «Не шуми, упадешь» «Ты читаешь мои мысли?» «Нет, просто мы разговариваем» «Разговариваем мысленно» «Это не мысли. Есть вещи, которые ты проговариваешь, не произнося вслух. Не слыша звука собственного голоса, ты, тем не менее, можешь слышать эти слова внутри головы. Понимаешь?» «Да. И таким образом мы можем общаться. Твое сознание, как океан, есть то, что на поверхности. Это видно тебе и другим, кто захочет увидеть». Есть более глубокий слой, состоящий из разных подводных течений. На одном уровне идет мыслительный процесс, отвечающий за то, что на поверхности. Он формирует и формулирует твое потоковое сознание, внутренний диалог. Другой, более глубокий слой анализирует все то, что происходит вокруг, на что ты обращаешь внимание и что учитываешь в момент, когда ведешь внутренний диалог. Следующий слой анализирует то, на что ты даже не обращаешь внимания. Следующий вызывает из памяти образы прошлого и собирает новые. Самый глубокий слой – быстрое течение, которое даже ты сама не сможешь уловить и разобрать – «Там одновременно протекает миллион разных процессов, которые могут быть вообще никак не связаны с тем, что с тобой происходит». Маруся попыталась представить это все в воображении. «Мы можем общаться на самом поверхностном уровне. Я слышу, что ты проговариваешь, но не слышу, о чем ты думаешь. Это нам не дано». «Мы умеем это, потому что полукровки?» Да. А они что умеют? Они умеют нырять глубже, до самого дна. До дна не доплывет никто. Что это за место? Наша база. А это комната, комната отдыха. Мы можем выйти и поговорить. Говори здесь. Маруся поймала себя на том, что боится разговаривать Боится проболтаться и выбросить на поверхность мысли Которые она не хотела бы озвучивать Свои подозрения, страхи Не бойся Ты ведь все слышишь Спрашивай Чем больше ты думаешь об этом Тем больше информации выплескивается на поверхность Лучше формулируй вопросы «Я не хочу здесь разговаривать!» «Ну хорошо!» Ева слегка приподняла вытянутые руки. Ее тело качнулось, опрокинув голову назад. Тогда она стала плавно опускать руки, сгибая их в локтях, и в то же время вытягивая и опуская вниз ноги. Тело поплыло, разворачиваясь в нужном направлении. «Повторяй за мной, только очень медленно!» Маруся послушно приподняла руки, но, видимо, сделала это более резко, чем нужно, и чуть не перекувырнулась. «Тихо! Замри! Не делай никаких лишних движений!» Теперь маму даже не было видно. Если Маруся правильно представляла себе свое положение в пространстве, то по отношению к полу она находилась вниз головой. Ева неожиданно появилась рядом Положила одну руку на живот Маруси А другую подставила под спину Так держат малышей, которые учатся плавать Марусю накрыла волной любви и нежности Неожиданно Только что был страх Но он сменился прямо противоположным чувством От маминых рук становилось спокойно и уверенно Они осторожно разворачивали ее неуклюжее тело Корректируя его и направляя «Теперь медленно, медленно, слышишь? Опускай ноги!» Маруся стала опускать ноги, и все еще придерживаемая мамой, наконец-то встала. «Вот и умничка!» «Почему тебя раньше не было рядом?» — не удержалась от вопроса Маруся. Ева опустила глаза и отвернулась к стене. Белый свет начал меркнуть, и комната постепенно превратилась в совершенно обычное пустое помещение. Маруся даже увидела выход в коридор, не закрытый никакой дверью. В тело вернулось ощущение непривычной после невесомости тяжести. «Может немного поташнивать», — сказала Ева. «Да, чувствую. Пройдет через десять минут». «Все болит», — пожаловалась Маруся. «Я заметила. Что с тобой случилось?» «Упала», — ответила Маруся и стала следить за реакцией мамы. Она до сих пор может слышать, что у нее в голове, или это было возможно только в комнате отдыха. «Тебя никто не бил?» Маруся вздохнула с облегчением. Либо мама мастерски притворялась, либо действительно не умела читать мысли. «Никто не бил. Просто неудачно приземлилась». А я один раз умудрилась ударить себя дверью, которую сама же и открывала. Растекла бровь. Видишь, шрам. Ева убрала с лица длинную челку и приблизила лицо к Марусе. «Круто!» «Могу подлечить тебя. Хочешь?» «Опять ваши инопланетные чудеса?» «Наши!» — кивнула Ева и протянула руку в сторону прохода. «Идем!» Маруся вышла в коридор и в очередной раз обомлела от удивления. Через огромные окна, сплошной полосой тянущиеся вдоль всего коридора, виднелась пустыня. Заходящее солнце заливало бескрайние дюны насыщенным цветом спелого абрикоса, резко обрывающимся на ребрах вершин и уходящим в контрастную черную тень. Никакой растительности и строений – только тяжелый от жары ветер, лениво ползущий по песку и оставляющий на нем разводы. Иногда он подхватывал небольшие горсти пыли, завихряясь, поднимал их в воздух и безразлично бросал в стены базы. Маруся присела на корточки и приложила ладонь к горячему стеклу. «Как красиво!» «Да, очень!» Согласилась Ева, подойдя к Марусе и положив руку ей на плечо. «Где мы?» Ева ничего не ответила, и Маруся задрала голову, чтобы увидеть ее лицо. «Это что? Африка?» «Это иллюзия», уклончиво ответила Ева. «Наверное, они скрывались, поэтому и забрались так далеко от человеческих глаз». «Но почему она не рассказывает Марусь?» «Не доверяет?» Маруся встала и, сморщившись от боли, схватилась за коленки. «Это будет долго заживать», — сказала Ева. «Да уж, я думаю». «Разреши помочь тебе?» «Мам!» Маруся резко замолчала, оглушенная этим словом. «Мама!» Она не произносила его так много лет. Слово обожгло внутри и от чего-то заставило кровь прилить к лицу, вызвав нездоровый румянец. "Я хочу, чтобы мы подружились", очень спокойно сказала Ева, взяв Марусю за руки. "Понимаешь, я не прошу тебя любить меня как маму. Наверное, лучше признаться в том, что твоя мама умерла. Маруся заглянула Еве в глаза. Что-то было не так. Внутри этого холодного спокойствия бушевало такое же пламя, как и внутри Маруси. Но что за огонь это был? Любви, стыда, одержимости. Я буду твоим другом. Я стану твоим лучшим другом. Я стану лучше, чем мама. «Можно мы пока не будем говорить об этом?» Невнятно попросила Маруся. Она чувствовала себя очень подавленной. «Конечно. Я просто хотела сказать... Я понимаю, что одного моего желания будет мало, но... Пожалуйста, ты можешь называть меня по имени?» «Хорошо. Все нормально?» «Да, нормально». «Давай зайдем ко мне и подправим твои коленки!» Очень осторожно улыбнулась Ева. И локти поддалась на уговоры Маруси. Ева пошла по коридору и потянула за собой Марусю. «Это совсем не больно и не страшно. Когда-нибудь у всех людей будет такая же возможность, и больше никто не будет страдать из-за поврежденных покровов».